Глава восьмая. Смертельная битва. Часть первая. Всего в битве при Вермиллионе принимало участие 18 860 кораблей и 2 295 400 солдат со стороны Империи и 16 420 кораблей и 1 976 000 солдат со стороны Союза. Цифры были примерно одинаковыми. А учитывая то, что линии снабжения «Союза» были короче, а флоты «Империи», занимавшие оборонительную позицию имел резервы, они были равны и в этом отношении. Как бы то ни было, «Союз», по крайней мере, не был в невыгодном положении. Но у «Имперцев» было огромное подкрепление в виде флотов Миттермайера, Руенталия, Мюллера и Беттенфельда, которых в скором времени можно было ожидать на поле боя. У «Союза» же, напротив, не осталось ни одной монеты в загашнике. Если они потерпят поражение, защищать Хайнессон будет некому. Судьба всего Союза свободных планет сейчас зависела от того, удастся ли убить одного человека, Рейнхарда фон Лоинграма. И хотя под гонетом чудовищной ответственности, которая на нём лежала, можно было сойти с ума, Ян просто не мог позволить себе быть слабым или роптать. Да, он понимал, что есть предел к человеческим возможностям, но был непреклонен. Ведь если он, Ян Венли, не сможет победить Рейнхарда фон Лоинграма, то никто в Союзе не сможет. В то же время он ничего не желал больше, чем избежать зрелища умирающих солдат. Осознание себя как виновника массовых убийств не было для Яна новостью. Но одних лишь мысленных картин разрушения и кровопролития было достаточно, чтобы заставить сердце не состоявшегося историка содрогаться. То, что он уже совершил в прошлом, и то, что продолжает совершать в этот самый момент, имеет ли вообще такой человек право на счастье семейной жизни? Ян не мог отделаться от подобных мыслей. Пожалуй, именно в этих мыслях и состояла главная причина, по которой он так долго сдерживался, чтобы не ответить взаимностью на чувства Фредерики Гринхилл. И хотя казалось, что он наконец преодолел это, до конца убедить себя ему так и не удалось. Впрочем, откажись он от семейного счастья навсегда, это всё равно не вернуло бы к жизни погибших. Прежде всего, битва при Вермиллионе не имела себе равных из-за масштабности и сложности тактических ходов, которые привели к её началу. Но также и потому, что два легендарных полководца сошлись лицом к лицу на её роковом поле. Тем не менее, к концу первого акта битвы как Ян, так и Рейнхард отказывались верить в то, что это их руководство привело к этой хаотичной, непостижимой бойне, вышедшей из-под контроля. Обе стороны неохотно готовились к битве на истощение, понимая, что находятся на грани катастрофы, и они наконец смогли взять боевые действия под контроль и временно опустить занавес над сценой взаимного кровопролития, который иначе грозил растянуться до бесконечности. Их проницательность и рассудительность в этой ситуации ещё раз доказывали их невероятные способности. «Боже, ну и натворили мы дел», — вздохнул Ян, пробегая глазами по входящим данным. «То, что присущее военной науке безжалостность может так же эффективно нести смерть собственным людям, на этот раз стало для него ещё ясней, ведь драгоценные силы были растрачены впустую, поэтому он пребывал в плохом настроении. Если бы только у нас было больше кораблей, десять тысяч, нет, пять, даже трёх тысяч было бы достаточно». Ян снова вздохнул, осознавая тщетность таких бессмысленных рассуждений, взерошив свои чёрные волосы. Он взял себя в руки и вернулся к расчётам. У всех остальных тоже были свои обязанности. Военные хирурги и медсёстры мобилизовали всю свою медицинскую сеть для лечения раненых, столкнувшись с выбором между человечностью и эффективностью, они отдавали предпочтение последней, поэтому их методы были в некотором роде жестокими. Сначала они обезболивали болевые рецепторы пациентов паралитическим газом, а затем отрезали поражённые части, заменяя их искусными органами и кожей. Повреждённые и не поддающиеся излечению конечностей отрезали лазерными скальпелями, после чего приживлели на их место протазы, оснащённые водородными батареями. Такие меры сначала применялись лишь в тех случаях, когда живые клетки не могли быть регенерированы с помощью особого излучения, но поскольку в половине случаев это делалось без согласия пациента, вскоре пришедшие в себя тяжелораненые начали кричать в знак протеста, не обнаружив на привычном месте своих рук и ног. Но сколько бы они ни кричали, требовая вернуть утраченные эти ампутированные части уже были сожжены. Хранить их было негигиенично. Таким образом, количество солдат, оставшихся после войны с механическими протезами, было сопоставимо с числом тех, кому повезло ещё меньше. Рано утром 27 апреля ход битвы претерпел первые серьёзные изменения, когда после перегруппировки флота он приказал начать блицкриг. Он редко проявлял такую активность с противомелых противников. Обычно он подстраивался под действия врагов и предпочитал заставать их в расплох, а не атаковать в лоб самому. С другой стороны, Рейнхард получил информацию о блицкриге союза, отдал весьма стандартные в таких случаях приказы к контратаке, что также было необычным для столь энергичного командующего. А вот какова одна из главных причин того, что начальная фаза битвы при Вермелионе привела к такому хаосу. Обычной тактикой Рейнхарда было нанесение удара первым, а привычным для Йона Ван Ли стилем была гибкая оборона. А здесь они будто добровольно лишили себя своих сильных сторон и по той есть вырвать друг у друга победу, поменялись местами, действуя в стиле своего оппонента. С уверенностью будут утверждать некоторые из военных историков будущего, но и у Рейнхарда, и у Яна независимо от того, брали они инициативу в свои руки или отдавали, находясь на поле боя, не было иного выбора, кроме как сделать всё, что они могли, для того, чтобы довести до логического конца сложившуюся ситуацию. И на то у каждого была своя веская причина. Флот Яна оказался амперцем, как и было спланировано в конеческом построении. Из открытых хорожинных портов корабли Союза материальная и нематериальная энергия обрушилась на врага с силой была выше. Ответный удар флота Империи был столь же жестоким, но этого было недостаточно, чтобы остановить продвижение Яна. Распустившиеся в изобилии яркие цветки взрывов поглощали имперские корабли. Ясменцы, получившие прямые попадания, вспыхивали самыми различными оттенками, напрягая до предела зрительные нервы видящих это солдат, и разлетались во все стороны. Столкнувшиеся с густкой энергии вспыкали свет и тепло, раскачивая корабли своей турбулентностью. Десятки тысяч огненных стрел обрушивались на корабли, пробивая бреши сквозь которые в тёмную пустоту всасывало воздуха солдат. Белые, оранжевые, малиновые, сине-зелёные, фиолетовые вспышки взрывов всех цветов ударили в глаза наблюдавших. Если бы всё это сопровождалось и звуком, то свело бы сражающихся с ума. В прошлом при применении техники массированного огня флота Яна ошеломляющий результат никогда не заставлял себя ждать. И этот раз не был исключением. Неумолимый водопад световых лучей нанёс имперцам серьёзный урон, и, вероятно, не меньший урон был вызван ужасом и паникой, в которую впали солдаты. Войска Рейнхарда, казалось, готовы были отступить, но вскоре отказались от этого варианта и попытались уйти во фланг. Однако Ян был на шаг впереди. В свои попытки избежать огня противника, имперцы выбрали худший из возможных вариантов. Словно гигантская река, хлынувшая из ущелья на равнину, перед тем, как рассредоточиться, они, ещё находясь в плотном построении, попадали под шквальный огонь противника. Воспоминание об этой столь эффективной бомбардировке заняло особое место в памяти Яна. Даже не имея чёткой цели, канониры создавали огненные шары взрывов один взрыв за другим, рисуя кровью и пламенем на холсте космоса. И каждый такой взрыв означал гибель тысяч человеческих жизней. Имперцы были в одностороннем порядке отброшены, их построение разрушено, а корабли рассеяны. И Ян не собирался упускать из рук этого шанса. Его краткий, но властный приказ был передан всему флоту. Вперёд! Построенным конусом флот Яна двинулся вперёд, пробивая строй имперцев как стальной меч бронзовый щит. "Май прорвались!" взвыл новоноскричал оператор. Несмотря на радостные крики, наполнившие командный масти Гипериона, Ян не разделил всеобщий восторг. Слишком тонкий, произнёс он тоном больше подходящим покупателю недовольному отрезном в магазине кусков мяса. Однако Вильян сразу понял, что хочет сказать адмирал: оборонительное построение имперцев не должно было так просто распасться. Скоро пойдёт всё ещё. Предсказание командующего взболось менее чем через полчаса прямо перед ними выросла новая оборонительная линия противника и встретила их огнём. По мере того, как флот Яна на большой скорости продвигался вперёд, продолжая вести концентрированный огонь, который был его отличительной чертой, он пробивал огромные дыры в рядах имперцев, буквально выкашивая врагов. В авангарде находилось подразделение командора Марина. Комодор Марина служил капитаном Гипериона до того, как его сменил Шартиан. Умение управлять с ним кораблём не обязательно означало умение командовать флотом, однако он был успешным в этой роли. Словно шило сапожника, протыкающая кожу, его подразделение просверлило вражеские ряды. Но прежде чем успели стихнуть радостные крики, впереди появилось ещё больше световых точек, их приветствовала очередная линия обороны, развертывая свои силы. «Они продолжают появляться один с другим. Да сколько же у них слоев защиты? Это что-то вроде старинной юбки?» Коммодор выругался и с недовольством оглядел офицеров своего штаба, но ему никто не ответил. когда воздушный шар их триумфа сдулся в воздухе по весному антревогию усталости. Тем не менее корабли Союза открыли свои орудийные порты и, не замедляя хода, атаковали третий слой. После короткого, но жестокого боя они буквально разорвали его в клочья и снова некоторые начали радостно кричать, пока не заметили четвёртый слой обороны противника.